Ла Фонтен переходил от одних к другим, как потерянная, рассеянная, назойливая и несносная тень, гудящая и нашептывающая каждому на ухо всякий поэтический вздор. Он столько раз мешал Пелисону сосредоточиться, что тот, наконец, подняв недовольно голову, попросил. «Отыскали бы мне Ла Фонтен хорошую рифму, ведь вы утверждаете, что прогуливаетесь в рощах Парнаса». «Какая вам нужна рифма?» — спросил баснописец, именуемый так госпожой де Савинье. «Мне нужна рифма к свет». «Бред», — отвечал Лафонтен. «Но, друг мой, куда же вы сунетесь со своим бредом, когда речь идет о прелестях во?» — вставил Ларе. «К тому же», — заметил Пелесон, — «это не рифма». «Как так не рифма?» — вскричал озадаченный Лафонтен. «У вас отвратительная привычка, мой милый, привычка, которая помешает вам стать первоклассным поэтом. Вы небрежно рифмуете». «Вы это и вправду находите, Пелесон?» «Да, нахожу».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 — Какой? — Сначала вы записываете свои стихи на бумаге, а потом сжигаете их. — Да чего просто! Никогда бы мне не придумать такого! — Как же он остроумен, этот дьявол Мальер, сказал Лафонтен. Потом, ударив себя по лбу, он добавил. — Ты всегда будешь ослом, Жан де Лафонтен! — Что вы говорите, друг мой? — спросил Мальер, подходя к Лафонтену. — Я говорю, что всегда буду ослом, дорогой собрат, — ответил Ла Фонтен, тяжко вздыхая и устремив на Мальера опечаленные глаза. — Да, друг мой, — продолжал он со все возрастающей печалью в голосе. — Да, да, я, оказывается, прискверно рифмую. — Это большой недостаток. — Вот видите, я негодяй. — Кто это сказал? — Пелесон. — Разве не так, Пелесон? Пелесон, погруженный в работу, ничего не ответил.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 Пелесон и Ларе последовали его примеру. В этот момент появился ванский епископ со свертком чертежей и листами пергамента, и будто ангел смерти дохнул ледяным холодом и заморозил непринужденное и игривые воображения. Бледное лицо этого человека вспугнуло, казалось, грацией, жертвенные дары которым приносил ксенократ. В мастерской воцарилась мертвая тишина, и все с сосредоточенным видом снова взялись за перья.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 даже Лафонтен и он также присел к столу и принялся строчить на листе тонкой бумаги. Пелесон окончательно выправил свой паралог. Мольер сочинил 50 новых стихов, на которые его вдохновило посещение Персерена, Лоре дал статью, пророчество об изумительном празднестве, и Арамис, нагруженный добычей, словно владыка пчел, большой черный шмель, из изукрашенный пурпуром и золотом, молчаливый и озабоченный, направился в отведенные ему комнаты. Но прежде чем удалиться, он обратился ко всем. «Помните, господа, завтра вечером мы выезжаем. В таком случае мне нужно предупредить об этом домашних», — заметил Мольер. «Да, да, мой бедный Мольер», — произнес, улыбаясь Лоре, — «он любит своих домашних». «Он любит, это так», — ответил Мольер, сопровождая свои слова нежной и грустной улыбкой.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 а деньги уходят. Не говорил ли я вам, что это моя забота? Вы мне сулили миллионы. Вы и получите их на следующий день после прибытия короля». Фуке обратил на Арамиса пристальный взгляд и провел свою ледяной рукой по влажному лбу. Арамис понял, что суперинтендант сомневается в нем или думает, что не в его силах добыть обещанные им деньги.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 И он торопливо вышел, унося письмо к Леону и банковые билеты к матери бедняги Сельдена. Прихватив с собой Мальера, который уже начал терять терпение, он снова помчался в Париж.